Пятое. Путешествие. Евгений Кириллович Макаров при всей своей серьёзности против собственной воли оказался бесконечно комичным. Он, как столбовой дворянин Мир города, достойно представлял честь своего сословия и был одет лучше нас. Даже цилиндр на голове. Сапоги его сияли идеальной чернотой. Воротнички белизной. Все вещи у него были особенной добротности. Шутить он не любил. Шутливость всецело принадлежала Васильеву. Он превосходил всех нас. И чем серьезнее старался быть Кирилл Иц, тем более густым взрывом общего хохота завершился финал его чопорности. И осклабив толстые хохлаткие губы, он сам добродушно присоединялся ко всем. Особенную свою гордость, свои чистейшие рукавчики он даже не мог скрыть, и они послужили надолго предметом неудержимого смеха Архипа Ивановича Куинджи. Однажды они с Макаровым и Киушенко пробирались на лодке по отмелям Петровского острова. Куинже отличался физической силой, но был со ленцой. Лодка села на мель. Макаров и Киушенко выбивали все силы, чтобы сдвинуть лодку. Наконец, ленивый пацу Куинже, призываемый товарищами, встал и пошёл к борту. Взял весло, упёрся в берег и так двинул лодку с досады, что Кирилыч опрокинулся навзничь через борт лодки в воду. Ужас, не правда ли? Но вдруг раздался густой хохот Архипа. Макаров был в воде весь, и только рукавчики его с руками молили о помощи. В самую опасную минуту жизни он думал о чистоте своих рукавчиков. В верховьях Волги мы начали её от Твери. Плавскодонцы наши ползли черепашьим шагом. Мы перезнакомились со всеми жильцами бросолами, рядчиками, купцами, поверенными и разными прожекторами севера. Особенно много мы играли в шахматы. И тут нередко попадали на настоящих заправских игроков-теоретиков и были убийственно сконфужены простоватыми на вид провинциалами. По приказу Васильева мы были острижены под гребёнку. Номеров тогда не существовало. Имея чудной вид, чудной, а ещё не стриженный, пословится, И это сначала заставляло степенных торговцев, особенно из староверов, сторониться нас. Но Василий был так очаровательно общителен, а брат мой ещё так провинциально бесхитростно откровенен, что к нам скоро привыкали и от скуки линули как мухи. Самый общий успех наш был на палубе. Там за нашими спинами всегда стояла гуща зрителей и громко разъясняла наши рисовальные намерения. Деловито нас скоро расспрашивали нас и быстро во дворялась наша известность. В посуде мы становились своими. Но не всегда же мы были с альбомчиками. Василиев был завязатый страсный охотник. Он часто вытаскивал на палубу свою дорогую превосходную двустолку и до чёртиков увлекал публику охотничими рассказами. У брата моего также было дешёвенькое оружийшко, и он не расставался с ним. А на Василия выглядел, конечно, как на мага. Да и мы с Кириллычем, хоть и не имели ружей и были всецело верны только одному нашему искусству, а всё же на этого чуда мальчика, в выскочку в нашей области, смотрели широко открытыми от удивления глазами, забыв всякое самолюбие. Он поражал нас на каждой маломальской интересной остановке. В продолжении 10 минут, если пароход стоял, И его тонко заострённый карандаш с быстротой машинной швейной иглы черкал по маленькому листку его карманного альбомчика и обрисовывал верно и впечатлительно целую картину крутого берега с покорившимися наоткручей домиками, заборчиками, чахлыми деревсами и остроконечными колокольнями вдали. Вот и дорожка вьётся наверх, прерываясь осыпами и зелёными лопухами. Всё до самой нижней площадки пристани с группами торговцев под огромными зонтами, деревянными навесами над своим skarбом, всё оловит магический карандаш Василева. И фигурку на ходу, и лошадку на бегу, до самой команды парахода отдай чалку. Пароход трогался, Макс захлопывал альбомчик, который привычно нырял в его боковой карман. В первые разы мы давали с диву, особенно Кириллоч. Его изумленная, с проеденными на сладостях зубами, озадаченная физиономия вопросительно уставляется на меня. О, ну что ж ты скажешь? Вот черт, я бы не успел альбомчик удобно расставить. Вот тебе и академия, вот и натурные классы и профессора. Вся к черту пошло. Вот художник, вот профессор, талант одно слово. На языке Кириллоча это не была пустая фраза. Действительно не прошло и недели, как мы в запуске Раапска подражали Васильеву, и до обожания верили ему. Этот живой, блестящий пример исключал всякие споры и не допускал рассуждений. Он был для всех нас превосходным учителем. И учил он нас, хохоча над нашей дебелой отсталостью, радостно, любовно, талант. Евгений Кириллович некоторое время совсем не показывал своего альбома Васильеву, что называется, стыдился и исчезал куда-нибудь в таинственные места. Ну, а вот наконец Кирилыч выползает откуда-то и ухмыляясь лукаво, прячет от Васильева свой колоссальный альбом. Он только что сидел со своей тяжёлой ношей в трюме, где, облюбовав кого-то из лоцманов, предавался своему запою рыцарского рисования без резинки. Ну, светик, не стыдись, чего кобенишься, как поповна в невестах, показывай, лоскоет его Васильев своим дружеским подтруниванием. Да ведь я не успел закончить, ворчит Макаров. Его вызвали свистком. Эй, черт! Но, ну, но ну, слыхали? Давай, давай, а, а, а! А, а ведь не дурно, смотрел я. Ай, да Кирюха! Вот только зачем же весь рисунок точно в волосах? Волосы, волосы, волосы! Да понимаешь ли? Я ищу и при этом без резинки. Да хочу отучить тебя от резинки. Бормочет в глубине довольный собой Кирелоч. Он страстно любил свою работу. И надо острие чинить карандаш. продолжает, не глядя на него, доктора Аль-Василев. Какая гадость эти слепые вялые штрихи. И их совсем надо выбрасывать, особенно здесь в путешествиях. Ну к чему эта скучная тушёвка? Ведь это надо хорошо фиксировать, а то всё размажется. Иван Иванович Шишкин, бывало, в лето делал массу рисунков. Фиксативом он их не хотел портить. Тогда ещё молоком фиксировали. Так вот, перед отъездом он складывал все рисунки. У него они все одного размера. И по краям без милосердия прикалачивают их насквозь гвоздями к доске. Только это и спасает от размазни в дороге. По деревням ведь в телегах без рессор, а альбом-то альбом. Ну кадай, ой-ой-ой, какая тяжесть! Ведь под эту библию надо телегу запрыгать. Все вещи Макарова отличались особой добротностью и ценностью. Туалетом своим он занимался очень долго, внимательно и даже ворчал со стоном, если что-нибудь было в неисправности. Вещичко дешёвого производства он отшвыривал с презрением, и если должен был её одеть за неимений лучшей, с горечью вздыхал. Эх, чёрт возьми, средств нету. Разве я носил бы эту гадость? Ростом Макаров был выше всех. Дородство его мешал разве смуглые цвет лица. Даже руки его, особенно оттённённые березной рукавчиков, казались точно в перчатках цвета гавани, тогда модного. В деревню впоследствии крестьяне считали его нашим начальником. Там без начальства немыслимо, а встречают по одёжке. Евгений Кириллович долго чистился, мылся и прихорашивался всякое утро до выхода на идьюды. На руках рукавчики, а на ногах сапоги доставляли ему ещё больше работы. Надо было самому всё чистить с высокими голенищами охотничьи боты. Бывало, сбегаешь на итют во схода солнца, бежишь при прыжку к чаю, а он на крыльце все хохает на матовое пятно на галенеши, не поддающееся полировки. Да, Макар настоящий барин, а эти там, может, из сканталистов, разбирали нас по-своему обитатели Ширяева Буйрака на Самарской луке. Но ведь это я по своей нетерпеливости забежал вперед, а мы еще все пыхтим в верховье Волги и подъезжаем еще только к Плёсам. Была уже ночь, лунная, тёплая, летняя. С Васильевым мы как-то спелись, быстро узнавали, долго ли стоит на пристани пароход и сейчас же на берег наверх, подальше места смотреть. Луна, как и искусство, очаровывает нас, обобщая формы, выбрасывая подробные детали. Много подробностей берёт она в тени, много предметов заливает своим серебряным светом, и вот, может быть, самые пошлые днём места теперь кажутся необыкновенно таинственными. Был уже второй час ночи. Мирные обитатели спали с открытыми окнами. Густые группы сирени пластично стояли в неподвижности и паили ароматом садики спускавшиеся террасами к Волге. Ещё какие-то цветущие фруктовые деревья, а это розы. И соловей, соловей. Посмотри, какие звёзды, говорит Васильев. Бездонное небо и какая широта туда вдаль за Волгу. А над всем Творец. Помнишь Якова Пасенкова? Ах, отсюда необходимо зачертить этот мотив. Какая красота! Но вот досада, вскрикивает он. Я забыл свой альбомчик. Возьми, предлагаю я свой. Но неужели ты видишь при луне? Дай, дай. И он быстро очертил и прекрасно зарисовывал выступ садика на Добрывом. Этот набросок есть у меня в альбомчике того времени. После этого наброска на Васильева нашло какое-то вдохновение, та истинная поэзия чувства, которая даже не поддается никаким словам. Она выливалась у него в какой-то импровизации. Это было стихотворение в прозе, мелодикламация под звуки соловьев и лай собак вдали, о необозримом мире людей, погруженных в грезы сна. Его настроение передалось и мне. И я почувствовал, что мы будто летим над всем раскинувшимся и исчезающим под нами луговым пространством широкой Волги. А ведь это свисток нашей посуды. А мы забрались, кажется, очень далеко. Уж не попробовать ли нам вернуться напрямую сюда через плетень? И мы долго спрыгивали разными тёмными обрывами и узкими переулками, перелезая через высокие полетни и заборчики, пока наконец поспели к третьему звонку. Куда вы пропали? сердито ворчит Кирилович. Капитан уже хотел отчаливать, и только я едва упросил. Публика ругается: "Вы думали же в дороге исчезать ночью в незнакомом городе?" "А дай чальку!" Слышится знакомый крик недовольного капитана. Мы едва успели перескочить трап. Бух, бух, бух, бух! Запенилась Волга. И мы уже с палубы не можем различить наши фантастические высоты. И пошли опять бесконечно долгие дни, безнадёжно однообразные берега. Видел я и смешанное коллективное усилие людей и скотов обоего пола, тянувших всё те же невероятные по своей длине бичевы группы этих бурлаков рисовали силуэтами над высокими обрывами и составляли унылые прибаво к вечернему пейзажу. Это запевка маринской глинки, думалось мне. И действительно, характер берегов Волги на российском размахе её протежений даёт образы для всех мотивов Камаринской. С той же разработкой деталей в своей оркестровке. После бесконечно плавных, заунывных линий запева вдруг выскочит дерзкий уступ с какой-нибудь корявой растительностью. Разобьётся тягучесть неволи свободным скачком и опять тягата без конца. В то время я любил музыку больше всех искусств. Пробирался на хоры в концерты дворянского собрания и по тому и здесь к необозримым широким видам применял музыкальные темы. Васильев был необыкновенно музыкальная натура. Он превосходно насвистывал лучшие места знакомой музыки. Макаров любил только живопись. Он увлекался до желания копировать каждую выдающуюся вещь. Его заветной мечтой было скопировать явление Христа народу Иванова. Эта идея была для него меккой Магометянина. Копировал он дивно с такой точностью, так тонко и любовно, что его копии нравились мне более оригиналов. Я очень жалею, что ему не удалось скопировать гениальное произведение нашего великого Аскета Римского. Мы имели бы повторение, и какое? Да, искусство только и вечно и драгоценно любовью художника. Вот, например, по заказу В. Встасова Сиров, ещё будучи мальчиком, скопировал у меня в Москве патриарха Никона В. Г. Шварца. И эта копия исполнена лучше оригинала, потому что Сиров любил искусство больше, чем Шварц, и кисть его более художественна. На всех берегах Волги, то есть особенно на пристанях, мы выбирали уже лучшие места, чтобы остановиться поработать на всё лето. Распрашивали бывалых, и нам дальше Саратова плыть не советовали. Там, где скучные и однообразные места пойдут. Пространства широкие, берега расползаются по песчаным отмелям, совсем теряются. Лучше всего Жигули, говорили они в один голос. Неужели лучше Нижнего Новгорода? Этот царственно поставленный над всем Востоком России город совсем закружил наши головы. Как упоительны его необозримые дали! Мы захлёбывались от восхищения им, и перед нашими глазами вставала живая история старой Руси. Люди, которые эти сильные люди, хорошие породы, так умели ценить жизнь, её теплоту и художественность. Эти не любили селиться где-нибудь и как-нибудь. Против самой лучшей точки Жигулей по нашим вкусам стоит на плоском берегу Ставрополь-Самарский. На обратном пути из Саратова мы решили остановиться там и пожить, осмотреться. В Саратове мы не покинули кают нашего самолёта. Он, простояв трое суток, шёл обратно вверх до Нижнего Новгорода. И вот на пристани Ставрополь мы впервые высадились в неизвестной стране на Волге. До города в 5 полуговой от мили лихие воровского вида извыщики с верёвочной упряжью топорными тележками катили нас на паре, как сумасшедшие. Усевшись попарно к третьего извозчика, мы взяли для вещей и старались не упускать из виду своих сундуков и чемоданов. С запасами на всё лето они казались внушительными для захалустных оборвышей. А есть ли в Ставрополе хорошая гостиница? Спрашиваем мы нашего серванца, когда выбираясь из высохшего русла Половодья, он уже потише взбирается на горку. А как не быть? Только ведь в гостинице дорого. А вы надолго в городе остановитесь? Да может быть, недели на две. А не знаешь ли ты квартирки вольные, где бы мы могли пожить, чтобы нам и пищу готовили? А как же? Да вот хоть бы убуй янихи две хорошие, чистые комнаты и готовить может. Вечера мы в сумерках становилось жутко. По руслу мы ехали, как в канале, ничего не видно за пригорками. А это что? Как будто скелет какого-то до потопного ихтиозавра раскинулся чуть ли не на сто саженей. Вон куда мы должны его объезжать, а то ущина. За ним ничего не видно. Две-три лошади, одну на другую поставь и то не заглянешь. Вот чудо. Что это такое? А, это азакорь. Стало быть, льдом его сбило, да уж давно. Видите, какой беленький. Вода всякую полавать его промывает, а годков полтора раз пставал. Обогнули, опять по дороге. Вот и стоящие азакори стали попадаться серые. У этих только белые низы, пока лед поднимался и обгладывал их. Да на нижних выступах нацеплялась масса плавучего хвороста и бурьяна. Темнело, и всё жутьче становилось. Куда мы едем и что найдём? Как же это? говорил Верстё 3, а мы, кажется, уже в верст 7 едем. Тихонько ворчали мы, не без страха, думая, что везёт он нас куда-нибудь к разбойникам. А ещё далеко? Да уже близёхонько. Вот затем к осагорью мы город будет виден. И он опять быстро покатил между обшарпанными кустами по извилистой дороге. Страшно. Куда-то он нас завезёт. Ах, слава богу, город виден. И мы радовались уже искучным плетням и пошлым заборам, кое-где зажигались огоньки. К Буянихе, громко крикнул извозчик товарищу впереди с сундуками. Прямо стало быть на двор к ней. Вот он, двор разгороженный, крыльцо с проломами, воротишки Настиш, двери не затворяются. Сумерки. Вдали полураздетая дева мелькнула и исчезла. На соседнем крыльце другой половины домика какой-то усатый субъект рассматривал большой пистолет. Дальше ещё кто-то. К нам, болтая толстым животом, спешила приземистая старушка. Пожалуйте, пожалуйте! Голос добрый, но ведь крайне неизвестный, дикий. Вот сюда, вот-вот сюда. Комната в три окна, и к ней ещё другая поменьше. Я попробовал, после ни одно окно не закрывается. На нас глядели испуганно, это чувствовалось. Ложась спать, мы загородили всякое окно баррикадами, на случай, если бы разбойники полезли к нам. Вышел анекдот. Мы спали с дороги как убитые, а хозяева мы гладко стриженые показались беглыми арестантами. Они со страху даже пригласили соседа, старого солдата с кремненным пистолетом, и не спали всю ночь, прислушиваясь у наших дверей. Мы прожили здесь полмесяца, уже не затворяя ни дверей, ни наших сундуков. Хозяйка с такими огромными грудями, что мы прозвали её Балакирь, так называют на всём Поволжье кувшин для молока, оказалась добрейшим существом. Она кормила нас на убой вкусно. И так дёшево стояла вся приносимая ею с базара нам провизия, что после её вздохов и охов о дороговизне всего, мы едва-едва могли удержаться, чтобы не прыснуть со смеху от этой боснословной дешевизны. Но мы строго считали сдачу и делали серьёзный вид, пока наша Балакирь была здесь. И только по выходе её разражались неудержимым хохотом от этой захалусной цены на продукты. В Ставрополь Самарской губернии стоит очень красиво на луговой стороне против Жигулей. Мы сторговали лодку на неделю и каждый день с утра переезжали на ту сторону к Жигулевским высотам и исчезали там в непроходимом, вековечном лесу. С Волги лес этот казался плотным и зелёным, уходящим в небо, и только вблизи в его тёмных глубинах делалось страшно карабкаться по скалам, чтобы взобраться куда-нибудь вверх. Откуда на обе стороны степей открывалось необозримое пространство и зелёное море густого леса клёнов, ясеней, дубов и прочих деревьев, прямо перед нами раскатывавшегося волнами и целыми необъятными долинами между гор. Вот парит большой коршун в голубой дымке прозрачного воздуха над лесом. Васильев, о преступная страсть охотника, мигом умело вскидывает к плечу двустволку. Грянул выстрел и стал повторяться с казочным эхом от всех далёких гор, так правильно отделённых от нас воздушной перспективой. Дрогнул коршун в воздухе и сначала криво, а потом быстро, как пуля, засвистел к вершине деревьев ниже нас. Мы старались заметить место, чтобы подняться в лесу, но, слезая со скалы, так запутались между громадными деревьями и густыми кустами орешника, что едва и едва выбились уже к берегу Волги. что всего поразительнее на Волге это пространство. Ни какие наши альбомы не вмещали непривычного кругозора. Ещё с середины реки, из парохода, видишь на гористой стороне по световой полоске каких-то комаров. Боже, да ведь они шевелятся и едва-едва движутся вперёд. А это что за волосок тянется к нам? Да ведь это же бурлаки тянут барку бичевой по берегу гористой стороны. Подъезжаем. Светлая полоска оказывается огромным отлогим возвышением до леса, сплошь покрытым и изрытым глыбами светлого известняка, песчаника и гранита, наваленного острыми, непролазных размеров обломками верхних скал в лесу. Ну и утомительно же в этой природе, где, кажется, ещё не ступала ни одна человеческая нога. Но какая чистота воздуха. Нам уже хочется есть. А не пора ли нам к обеду? Волакирти песа окружаются, что у неё всё перепреет. Я стараюсь подладиться под Васильева, чтобы грести дружнее. Песчаный берег Ставрополя так живописен. Сюда съезжается много барах со всякими продуктами. Здесь хозяева развешивают паруса на солнце и раскладывают товар. Переливанные горшки и миски чередуются с тараньем, вовлой по-волжски. А там новые колёса, дуги и прочие вещи житейского обихода. Подальше на песчаном пороге, сделанном половодьем при спаде вод, сидят рыбаки с сетями. Кто чинит, кто заряжает крючки червяками, словом, всяку своего дела. И мы не можем утерпеть. Вынимаем свои альбомчики и начинаем зарисовывать лодки, завозни, косавухи и рыбаков. Всё это дивно живописно. Только фоны не даются нам. Их не вместят никакие размеры.